ага Если бы у меня была сотая доля того, что есть у тебя, я бы стала счастливой. Но мне никто не даст утки с висташками. — Девушки, — крикнула Гюль Джамал, — приготовьте, дастархан, а ты, женщина, погадай мне. Две рабыни побежали к белой юрте. Подошла старая туркменка с красной повязкой на голове, обшитой серебряными монетами, и опустилась на землю. Пристальным взглядом она следила за ворожей. Чешуя змеи разослала на каменной плите шафрановый платок и выбросила из красного мешочка горсти белых и черных бобов. Тонкой костяной палочкой она проводила круги просыпанным бобам и говорила непонятные слова на языке кочевого племени Люли. Расширяя горящие черные глаза и, поводя голубыми белками, она начала объяснять хриплым шепотом. «Вот что говорят бобы, как меня старые люди учили. И есть в степи джигит, хотя и молодой, а большой батыр. Тигра встретит, не боится, стрелу в него пустит, десять разбойников встретит». Первый на них бросается и всех рубит. Этот джигит по тебе мучается, не спит ночи, все слушает любовные песни певца Бахши, смотрит на небо. Ее глаза, говорит, как эти две звезды. Я вижу, что ты вздыхаешь. Разве я верно говорю? гильджама вздохнула. Зазвинили золотые и серебряные монеты, нашитые на рубашке. Она взяла одну монету и хотела ее оторвать, но монета не поддавалась. джан принеси ножницы!» Иван Торч пошептала вкрадчиво. «А где твой маленький ножик с белой ручкой? Как степная девушка, ты всегда его носила за поясом». Тень тревоги скользнула по лесу Гюль-Джамал. Старая Туркменка степенно встала и принесла из юрты большие ножницы для стрижки ниток при ткани ковра. Гюль-Джамал срезала с рубашки тоненькую золотую монету и сжала ее в смуглой руке. — Ты сейчас сочинила сказку про скучающего Джигита. Почему ты не говоришь его имени? — Бабы мне не говорят этого, только сердце твое подскажет имя безумно любящего. Кипчаки меня насильно увезли сюда, в гарем, к шаха, когда в степи много джигитов спорили из-за меня. Но разве нас, девушек, спрашивают старики, кому влечет наше сердце? Это пестрая сорока все спутала», — серодита прервала старая трукменка. У жены Падишаха может быть на сердце только одно имя — нашего властелина, Мухаммеда Хорезм Шаха Прекрасного, как Рустем, и храброго, как Искендер. И каждая женщина во дворце живет только для него и только о нем думает. Не слушай эту лукавую женщину, Гюльджамал. В калитку вошел толстый евнух в огромной белой чулме и поманил гадалку. Она подбежала к всесильному сторожу гарема и пошепталась с ним. Вернувшись, она упала на плиту и, касаясь пальцами края одежды, Гюль Джамал сказала «Прости меня, негодную. Сейчас мать нового наследного принца Азлак Шаха потребовала меня к себе для гадания. Нет времени посидеть спокойно». Она еще раз поцеловала полученную золотую монету и, следуя за евнухом, скрылась в калитке.